Глава четырнадцатая Дархон ухмыльнулся, но уже совсем по-другому. От этой ухмылки у меня холод прошел по позвоночнику. Преображение было настолько невероятным, что я аж рот открыла. Взгляд, до этого томный и тяжелый, вдруг стал жутким и обжигающим. Обаятельный кавалер внезапно превратился в настоящего демона из ночных кошмаров. Что же в этот момент происходило с лицом Мариена, я не хотела и знать. Отчаянно радуюсь, что стою за спиной, поскольку и без того исходящая от него аура ощущалась всем телом противно подвадя живот и заставляет чувствовать, как в горло подступает предсмертный ужас. Он небрежно встряхнул рукой, и я увидела чёрные когти. Побледневшие спутники Дархона за столом предприняли безуспешную попытку незаметно сползти вниз и спрятаться под столешницей. Не оставалось сомнений, что если схватка состоится, то по уровню разрушительности это будет что-то вроде стихийного бедствия. Пострадают все. Прошу, не надо из-за меня, кое-как разлепив губы, пробормотала я, глядя на демона. В напряженной тишине было слышно каждое слово. «Мне очень страшно». «Не лезь», — процедил Ариен, не оборачиваясь. «А Дархон?» Дархон внезапно мотнул головой и ласково мне улыбнулся, вновь превратившись в себя прежнего. «Как скажешь, моя прелесть», — с нежностью произнес он. «Твое слово для меня закон. Прости, что напугал». Он глянул на разъярённого орена и невозмутимо заявил: Приношу свои извинения за нанесённое оскорбление. В качестве компенсации пожертвую в вашей службе бочку пыльцы фей. И вроде это было отступлением, но слабостью не выглядело, поскольку не было никаких сомнений в том, что демон ни капельки не боится драки. Ему будто было всё равно. дойдёт до этого дела или нет. И предложенная компенсация оказалась скорее подачкой от богача нуждающимся. Повисла напряжённая пауза. Ну нет, шеф, вряд ли пойдёт на примирение. Видно же, что он очень зол. Боюсь, схватки не избежать. В этот момент вампир презрительно фыркнул и жутким загробным голосом, пробирающим до мурашек, признался. Думаешь, этого достаточно, чтобы загладить вину? Я только вздохнула, осознав, что нет никаких шансов на мирное разрешение ситуации. Но тут шеф также злобно добавил: "Две бочки". У меня аж рот приоткрылся от неожиданности. Что? Серьёзно? А как же до последнего настаивать на том, чтобы смыть позор кровью? А ты не оборзел? Не чуть не удивился, дархун? Одной будет более чем достаточно. Они ещё добрую минуту сверлили друг друга взглядами, а потом Арьен процедил сквозь зубы: "Сегодня чтоб доставили". И отвернулся к стойке, напрочь игнорируя соперника. Тот хмыкнул и послал мне воздушный поцелуй. Я слабо улыбнулась в ответ. От облегчения, что всё обошлось, у меня аж колени ослабли. «Увидимся, Крис!» Моё имя демон произнёс с особой нежностью и удовольствием. Аж неловко стало. А он ещё и добил, кинув тараканихи за стойкой. «Этой красавице всё, что она закажет, за мой счёт!» Я закашлялась от такой щедрости. «Вот уж спасибо! Ещё бы всё это тараканье меню заказал, чтобы меня порадовать! Так приятно, право слово, что уж тошнота подкатывает от восторга!» «Нам подачки не нужны», — прошипел Ариен. Демон только снисходительно усмехнулся, как взрослый, наблюдающий за бунтом ребёнка. «Что будете заказывать?» — приятным хрипловатым голосом уточнила у нас мамаша Бякс. «Мне как обычно», — буркнул вампир, а потом снова широко ухмыльнулся, разом возвращая себе хорошее настроение, и гаденько поинтересовался у меня. «Ну что, выбрала что-нибудь? Если прямо сейчас не определишься, я закажу сам». «Вот блин! Может, стоило всё-таки дать им подраться? Глядишь, я...» Разнесли бы заведения и не пришлось бы ничего здесь пробовать. Хотя, ну неужели такой богатый демон, как Дархун, стал бы обедать в низкопробной забегаловке, где подают жуков? Ни за что не поверю. Да и остальные посетители выглядят вполне себе нормально, некоторые даже представительно. По меркам этого мира, конечно. Вон, допустим, Дама в мехах и драгоценностях сидит в углу и пожирается взглядом дархуна, время от времени выпуская и втягивая раздвоенный змеиный язык. Да и сам вампир разве стал бы здесь постоянным клиентом, если бы кормили гадостью? Нет. Остаётся мне, он просто надо мной издевается, надеясь, что заказ я так и не сделаю. Или сделаю, но не осмелились попробовать. Отдавайте на ваш вкус. Внезапно решилась я, глянув на мамашу Бякс. Я у вас впервые, так что пока даже не знаю, что стоит заказать. Поможете? Конечно, рассмеяла она. Присаживайтесь за столик, скоро всё подам. Ариен уставился на меня так, словно я ему только что в суп плюнула. Похоже, он и в самом деле надеялся знатно поразличить, наблюдая за тем, как меня корчит. Идём за столик, шеф, мило улыбнулась ему я, не переставая ощущать на себе огненный взгляд Дархона, который похоже увлечённо за мной наблюдал. Арьен нарочно оттащил меня в самый конец зала, подальше от демона, и сесть велел спиной в ту сторону. Откуда ты знаешь этого рогатого гада? приступил к допросу он, Не дожидаясь, пока я устроюсь. Он был утром среди посетителей и хотел о чём-то уведомить нашу службу, но в итоге ушёл, сказав, что пришлёт помощника. Совсем по секретарски отчиталась я. Правда? Интересно, призадумался вампир. Вряд ли он пришёл бы лично ради пустяка. Ты должна была удержать его и опросить. Боюсь, Если бы мы поговорили ещё минуту, то до опросов дело точно бы не дошло, покраснела я. Поэтому он успешно удалился, чтобы не мешать мне работать. Нравится, внезапно уточнил Арьен, клыкасто ухмыляясь. Выглядел при этом типичным негодяем, а не главой уважаемой службы. Вы о чём это? Димонюнок, говорю, приглянулся тебе. А это разве имеет какое-то отношение к моей работе? Вежливо, но сухо осведомилась я, приподняв брови. Арьен, разумеется, проигнорировал намёк. Демоны думают только нижним мозгом, им лишь бы удовлетворять низменные желания. Что? Очень хочется поверить, что ты избранная? Неужто так припекло? что готова нырнуть в толпу девиц, вечно окружающих дархона, и наперебой с ними предлагать ему своё тело. Что ж, он вряд ли откажется. Будь уверена, он их пачками пользует. И ведем и всех, кто под руку подвернётся. Какой темпераментный мужчина, восхитилась я чисто для того, чтобы его позлить. И тут же удивилась себе. Надо же, этот вампир заставляет меня брызгать ядом, что совсем не в моём характере. А вы это лично видели? Зачем мне за их грязными играми наблюдать? Я просто очень хорошо знаю демонов, гораздо лучше тебя. Конечно, конечно. Разве могут быть сомнения? Вы же не станете просто так, без доказательств и веских оснований, говорить гадости о демоне, который безумно вас раздражает, чтобы подгадить ему хотя бы так. У меня даже и мысли такой не возникло. Нет. И так ведь ясно, что Дархун явно не страдает от воздержания, учитывая его аппетиты и бешеный успех у дам. Но очень уж забавляли попытки Ариена максимально очернить демона в моих глазах. Будто до этого у меня были хоть какие-то надежды его захамотать и женить на себе. Запомни, глупой ведьмочка. Большая ошибка считать его белым и пушистым. Мы с ним оба негодяи, но стоим по разные стороны закона. У Дархона много денег, рычагов и связей. Он может незримо стоять за любым преступлением. Он играет в свои игры, а я жду, когда он оступится, чтобы разделаться с ним». «Угу. И спокойно принимаете от него пыльцу фей». «Что я, идиот, от дармовой пыльцы отказываться, раз уж удачный случай подвернулся?» фыркнул вампир. «Нет, мне не понять, что у них за взаимоотношения». Разве у заклятого врага будет что-то принимать в дар? Или, допустим, разве будешь серьёзно относиться к тому, что заклятый враг пришёл бы ложить о каком-то нарушении? Они больше похожи на двух вечных соперников, которые соревнуются друг с другом, но при этом где-то в глубине души друг друга уважают. Этокие враги, которые порой ближе друзей. Над столом вдруг заклубилось искрящееся дымка. и начали возникать наполненные тарелки, приборы и соусницы. Фух, хорошо, а то я боялась, что огромное тараканище начнет приносить их лично. Я до последнего надеялась, что блюда будут выглядеть обыкновенно, и что это просто названия у них такие гадкие, вроде как для того, чтобы уложиться в общий стиль заведения. Но нет. К сожалению, выглядели они под стать названием. В тарелке, которая возникла передо мной, лежали рыжие месистые шарики, из которых во все стороны торчали тараканьи лапки. Перед вампиром же стояла небольшая изящная чашка, в которой лежало нечто вроде очень крупных обжаренных мух с раздутыми брюшками, каждая сантиметра 2 в длину. Из спин торчали шпажки, за которые очевидно их полагалось поддевать для еды. Одобрительно изучив моё вытянувшееся и явно побледневшее лицо, Арьен обворожительно улыбнулся. "Наслаждайся", с видом заботливого кавалера предложил он и отправил в рот первую муху, предварительно обмокнув её в густой коричневый соус. "Но ведь не может же это быть правдой. Неужели они тут и в самом деле с аппетитом насекомых едят?" "Нет, не верю". Не верю. Вот будет облом, если правда. Нет. Всё, я кремень. Этот вампир просто решил выбить меня из колеи и поиздеваться. Но Дархун точно не стал бы предлагать мне оплатить какую-нибудь мерзость. Я решительно наколола на вилку первый шарик и пока не передумала, отправила его в рот, пообещав себе, что тут же выплюну, если вдруг почувствую что-то наподобие жука. К счастью, На вкус шарик больше всего напоминал воздушное суфле с нотками сыра, грибов и копчёностей. А лапки тоже растаяли на языке нежнейшим сливочным соусом. Они явно не были настоящими. Это и в самом деле оказалось лишь оформлением в стиле заведения. И два пустяв, тарелка тут же исчезла, а на её месте возникло второе блюдо. Его я пробовал уже смелее. Это был густой ароматный бульон с мелко порезанными овощами и толстенькими реалистичными гусеницами, которые оказались сделанными то ли из чесночного теста, то ли из желе. Несмотря на то, что бульон был очень вкусным, сытным и согревающим, я всё равно ела его с лёгким отвращением. Слишком уж натурально выглядели гусеницы. Вампир тем временем с аппетитом поглощал нечто вроде очень червивого пирога. Я старалась на него не смотреть, так как блюдо одним видом навевало тошноту, хоть запаха от него шёл вполне аппетитный, как от сладкой булочки. А напоследок мне подали десерт. В красивой вазочке лежала огромная голова насекомого с выпуклыми фасеточными глазами, которые смотрели на меня с явной мукой. Преодолев себя, Я ковырнула один из них мелкой серебристой ложечкой, быстро сунула её в рот и расслабилась. Это было фруктовое мороженое, причём невероятно нежное и вкусное. У меня аж в горле защекотало от удовольствия. Пожалуй, ничего вкуснее мне не приходилось пробовать никогда в жизни. Эх, если бы не мерзкий вид. Вампир управился со своей порцией раза в 2 быстрее. Я ожидала, что он тут же встанет и потащит меня прочь из заведения, не дав доесть. Но он остался сидеть на месте с отсутствующим видом. Наверное, размышлял о чём-то, поскольку поверить в неожиданно проснувшееся в нём человеколюбие я не в состоянии.